Джеймс ничем не мог себе помочь. Он ревновал. Так стыдёно за подарку. Он наблюдал за парочкой с некоторого расстояния. Как легко и просто ревность вошла в его отношения с Николь Уайлд. Он должен был осознать преодолеть это. Нет, он должен ненавидеть тебя за то, что делаешь выводы на основе скудных наблюдений. Это нельзя больше допускать. Не будь неистовым безумцем. Она имеет право на тёплое дружеское общение и доверие. Николай и её молодой человек заказали чай и устроились на открытой веранде за маленьким столиком под зонтиком в шаге от площади. Они не переставали болтать. Она похлопывала его по плечу, по руке, Молодой человек что-то достал из кармана и показал ей. Никто не заинтересовался этим. Как если бы была его матерью. Его мать Джинс нахмурился, прислонившись к каменной стене и подвергая сомнению свою гипотезу. Молодой человек был её сыном? Нет. Ни одна сплетня не подтверждала наличия у неё отпрыска. Последние касались лишь её имени, Николь Уайлд. А криториона должна была зачать её, когда она сама была ещё ребёнком. Возможно, она поддерживала юношу деньгами или была другом его матери или отца. Или проклятые мысли. Возможно, это был другой принц, которому его друзья устроили любовное свидание. Одитон Бугат держится уверенно, даже самоуверен. Джеймс молчил собня дня не на миг и предаваясь горьким размышлениям, в конечном счёте он ушёл, не получив ответа на свои вопросы. Его преследовали образы Николь Уайлд и её спутника, легко и оживлённо беседовавших друг с другом. Глава восьмая. Подримок то ли был полуподвальным заведением, как раз на Кингс-Парад, татайщу, которая можно было преодолевая узкие ступени. Как только Николь спаселась по этим ступеням, вдобила отмытый, выложенный кирпичом зал. Она сразу оказалась в толпе студентов. Они там таились, словно в зале совсем не было места. Заказывали чай и крестьянский бутерброды, хлеб, запечёнными внутри сваренными вкрутую яйцами. Несколько человек перекрыли ей путь к проходу, где ждали заказанный полный английский завтрак. За исключением мужчины и женщины более старшего возраста, завтракашек за дальним столом остальные производили впечатление молодых людей, которые пришли сюда, чтобы избежать простого утреннего хлеба с маслом, которые можно было получить в большинстве коленций на завтрак. Перед стойкой в малюсеньком зале, спокойным, если не считать того, что он был переполнен, стояла полдюжина столов, облепленных студентами. Молодые люди читали кто книгу, кто газету, а кто тихонько болтал на проживу молодого представительного джентльмена. Никол ещё со спины Воздержа Джеймс Стокер. Он поднялся из единственного располагавшегося у окна столик. Из этого окна можно было разглядеть только ноги проходивших мимо по тротуару. Она направилась к нему, смеясь над тем, как забавно он смотрится в этом месте. Стокер не выглядел молодым. Действительно, студенты отвели ему подозрительное место профессор в их среде. Хотя Николь была одной из двух присутствующих дам, студенту ступали ей дорога без суеты. Постоянные посетители, по-видимому, привыкли к ней. Она завтракала здесь уже почти две недели. Постояль Николь и мистер Стокер обменялись приветствиями, и она заняла своё место. Пока он заказывал стойки, она держала их места и ждала его. Джеймс звонил со через несколько минут.